Глава 21 Утром я просыпаюсь с противным ощущением глухой, щемящей тоски и чувствую себя в точности, как пятилетняя девчонка, не желающая идти в школу. Вернее, пятилетняя девчонка с жестоким похмельем. «Не могу идти», — говорю я, когда стрелка приближается к половине девятого. «Не могу смотреть им в глаза». «Можешь», — уверяет Лиззи, застегивая на мне жакет. «И все обойдется, выше голову». А если они начнут издеваться? С чего это вдруг? Они твои друзья? И, скорее всего, уже об этом все забыли. Не забыли и не забудут. Послушай, а нельзя мне остаться с тобой, умоляю я, схватив ее за руку? Я буду хорошо себя вести, обещаю. Эмма, я уже объясняла, терпеливо повторяет лизи выдергивая руку, мне нужно в суд. Но когда ты вернешься, я буду дома, и мы приготовим ужин». «Что-нибудь вкусненькое, хорошо?» «Конечно», — вздыхаю я. «Купим шоколадное мороженое». «Ну, конечно», — кивает Лизя, открывая входную дверь. «А теперь иди. Все будет хорошо». Чувствуя себя выброшенной на улицу собакой, я спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Как раз в тот момент, когда к обочине подкатывает мини-фургон, откуда выходит мужчина в синей униформе с самым огромным букетом цветов, который мне когда-либо приходилось видеть. Букет перевязан темно-зеленой лентой — Мужчина, прищурившись, громко читает номер дома, потом обращается ко мне. «Здравствуйте, я ищу Эму кориган «Что за черт? Это я». «Вот как?» Он улыбается и достает ручку и тетрадь. «Значит, сегодня ваш счастливый день. Пожалуйста, распишитесь». Я потрясенно смотрю на букет. Розы, фрезии какие-то фантастические фиолетовые цветы. Поразительные темно-красные пушистые помпоны, зеленые окружевные веточки – темная и светлая, похожая на аспарагус. Пусть я и не знаю всех названий, ясно одно, это очень дорогие цветы. И прислать их мог только один человек. «Подождите», — говорю я, не обращая внимания на ручку, — «я хочу знать, от кого этот букет». Вытаскиваю карточку, пробегаю глазами длинное послание, не вникая в смысл, пока не замечаю имя Джек. «Ненависть душит меня». И это после всего, что он наделал? Воображает, будто сможет откупиться от меня своим жалким веником? Ну ладно, громадным, роскошным букетом. Но разве дело в этом? «Спасибо. Они мне не нужны», — говорю я, гордо расправив плечи. «Не нужны?» — непонимающе переспрашивает посыльный. «Нет. Скажите тому, кто их послал, нет, спасибо, но это ей ни к чему». «Что тут происходит?» Слышу шепот за моей спиной, оборачиваюсь и вижу Лизе, не сводящую с букета глаз». «О, Боже, это от Джека!» «Да, и я не желаю их брать. Пожалуйста, унесите, прошу я посыльного». «Подожди!» — кричит лизи вцепившись в целлофан. «Дай хотя бы понюхать!» Она зарывается лицом в букет и глубоко вдыхает. «Вот это да! Просто невероятно! Эмма, ты нюхала?» «Нет, сухо бросаю я. Не нюхала и не собираюсь. В жизни не видела ничего прекраснее. Скажите, сэр, а что с ними будет?» «Понятия не имею», — пожимает плечами мужчина. «Выбросят, наверное, что же еще?» «Господи!» — сокрушается Лизе. «Какая нелепая трата!» «Стойте, она же не собирается!» лизи не могу я их принять, не могу!» «Он подумает, что я согласилась с ним помириться». «Тут ты права, — неохотно признает Лизе. Следует их отослать». Она осторожно касается розового бархатистого лепестка. «Какая, однако, обида!» «Отослать? Да вы шутите!» «О, ради всего святого! Теперь на сцене появляется Джимайма по-прежнему в белом халате. Да ни за что, вопит она. Завтра я устраиваю вечеринку. Они идеально подойдут. Взгляните, какая фирма. Смайт и Фокс. Да вы хоть представляете, сколько это может стоить? Плевать мне на то, сколько они стоят, фыркаю я. Это от Джека. Может, мне ему еще и поклониться? Не могу я принять букет. Почему нет?» Джимайма в своем репертуаре. — Потому что, потому что это дело принципа. Взять их все равно, что сказать «я тебя простила». Вовсе не обязательно, — отмахивается Джимайма. Ты можешь сказать «я тебя не прощаю» или «я не потрудилась вернуть твои дурацкие цветы, потому что они для меня ничего не значат». Мы молча переглядываемся, взвешивая ее слова. — Дело в том, что цветы действительно потрясающие. — Так вы берете букет или нет? — спрашивает посыльный. — Я... О, Боже, я окончательно сбита с толку. «Эмма, отослав их, ты проявишь слабость», — решительно заявляет Джемайма. «Со стороны покажется, будто ты не можешь вынести ни малейшего напоминания о нем. А вот если оставишь, это будет все равно, что бросить ему в лицо, ты мне безразличен. Пойми, ты стойкая, гордая, ты...» «Ну ладно, ладно, не выдерживаю я, выхватывая ручку у посыльного. Так и быть, подпишу. Но не могли бы вы передать, что это совсем не означает прощение, и что он циничный, бессердечный, жестокий, подлый и так далее. И если бы не вечеринка джимаемы, весь этот мусор оказался бы на помойке. К концу своей речи я уже вся красная и задыхаюсь. И с такой силой ставлю точку, что ручка протыкает страницу. Вы можете все это запомнить?» Посыльная с интересом смотрит на меня. Дорогая, я всего лишь работаю в отделе доставки. «Знаю!» — внезапно кричит Лиззи, выхватывает у него тетрадь и выводит печатными буквами под моим именем без предубеждения. И что то имела в виду, недоумевая я? «Я никогда не прощу тебя, ты совершенный подонок, но цветы все равно оставлю себе, и ты все равно с ним сквитаешься», — решительно добавляет Джемайма. «Как назло сегодня выдалось удивительно ясное, теплое утро, когда кажется, что Лондон действительно лучший город в мире. И пока я иду к метро, на душе становится легче. Может, Лиззи права? Может, ты на работе уже все забыли, а я себе, бог знает, что навоображала. Подумаешь, большое дело. И кому все это интересно? Наверняка уже успел разразиться очередной небольшой скандальчик или всплыла новая сплетня», Предположим, все только и говорят о футболе или о политике. Точно. С чем-то вроде некоторого, как позже выяснилось, совершенно лишнего. Оживление толкаю стеклянную дверь в вестибюль и вхожу, высоко подняв голову. Покрывало с Барби отдается эхом от мраморных стен. Около лифта парень из бухгалтерии просвещает женщину с прикрепленным к груди пропуском посетитель. Та жадно ловит каждое слово. «Все это время спала с Джеком Харпером», — доносится сверху. Поднимаю глаза и вижу стайку взбегающих по лестнице девушек. «Кого мне жаль, так это Конора», — говорит одна. «Бедняга, как ему не...» Притворялась, будто любит джаз, негодует кто-то, выходя из лифта. «И зачем, — спрашивается, — ей это понадобилось?» «Окей, значит, они не забыли». Мои надежды тают, как лед на солнце. Я уже подумываю сбежать и провести остаток жизни, не высовывая носа из-под одеяла. Но это весьма затруднительно. Во-первых, уже через неделю я умру от скуки, а во-вторых, нужно выдержать. Необходимо. Стиснув кулаки, я медленно поднимаюсь по лестнице и иду по коридору. Встречные беззастенчиво таращатся на меня или делают вид, будто не замечают, хотя это им плохо удается». При моем приближении все разговоры обрываются. Подойдя к двери отдела маркетинга, я собираюсь с духом, принимаю равнодушный вид и вхожу. «Привет всем!» Снимаю жакет и вешаю на стул. «Эмма!» — со злорадным восторгом восклицает Артемис. «Надо же!» «Доброе утро, Эмма!» — говорит Пол, выходя из своего кабинета, и окидывает меня оценивающим взглядом. «Ты в порядке?» «Спасибо, в полном». «Ты ни о чем не хотела потолковать?» — спрашивает он, и к моему полному изумлению похоже совершенно серьезно. «Интересно, что он вообразил, что я брошусь ему на шею и начну рыдать? Этот подонок Джек Харпер использовал меня?» «До этого я еще не дошла. И, наверное, дойду только, когда жить совсем не захочется?» «Нет», — отвечаю я краснее, — «спасибо, все хорошо». Он кивает, хмурится и продолжает уже более деловым тоном — «Полагаю, ты исчезла вчера, потому что решила взять работу на дом». э «Да, я откашливаюсь. Совершенно верно. И, без сомнения, многое успела за это время». «Ну да, очень. Превосходно. Я так и думал. Продолжай в том же духе, а остальным...» Пол, предостерегающий, оглядывает комнату, советую помнить, что я сказал. «Разумеется», — отвечает за всех Артемис, — «мы помним». Пол закрывает за собой дверь, и я медленно сажусь и пристально смотрю в монитор, ожидая, пока появится картинка. «Все будет хорошо», — повторяю я себе. «Все будет хорошо, нужно только сосредоточиться на работе, с головой уйти». Неожиданно до меня доносится чье-то громкое пение. Знакомая мелодия. «Да это... Карпентерс». Один, второй. Еще несколько человек присоединились к хору. «Рядом с тобой...» «Что с тобой, Эмма?» — осведомляется Ник, когда я резко вскидываю голову. «Дать на собой платочек?» «Рядом с тобой!» — снова заводят шутники, и я слышу приглушенный смех. Но реагировать нельзя. Не стоит доставлять им такого удовольствия. Стараясь оставаться спокойной, я проверяю электронную почту и тихо ахаю. Обычно каждое утро меня ждет не более десятка сообщений. Сегодня их девяносто пять. «Папа, мне в самом деле нужно поговорить. Кэрол...» Я уже нашла для клуба Барби еще двоих членов. Мойра, я знаю, где можно достать очень удобные стринги. Шарон, и давно это у вас? Фиона, напоминаю о семинарах «Познай собственное тело». Я просматриваю бесконечный список, и знакомая боль сжимает сердце. Три электронных письма от Джека. Что мне делать? Прочесть? Моя рука нерешительно касается мыши. Может, дать ему шанс объясниться? Или он и этого не заслужил? «Кстати, Эмма, с невинным видом начинает Артемис, протягивая мне пластиковый пакет. У меня тут джемпер. Думаю, тебе он понравится. а Лично мне он немного мал, но зато такой миленький и должен тебе подойти. Тем более, что...» — она ловит взгляд, Кэролайн, — «у тебя восьмой размер». И обе разражаются истерическим хохотом. «Спасибо, Артемис», — сухо отвечаю я, — «ты очень добра». «Иду за кофе», — объявляет Фергус, вставая. «Кому принести?» «Мне лучше Харвис Бристол Крим», — громко просит Ник. «Ха-ха», — говорю я тихо. «О, Эмма, я совсем забыл», — добавляет Ник, в развалочку, подходя к моему столу. «В администрации новая секретарша видела это что-то». Он многозначительно подмигивает, но я отвечаю непонимающим взглядом. До меня и в самом деле не сразу доходит. «А причесочка, короткая стрижка, не говоря уж о комбинезоне, просто класс». «Заткнись!» — бешено кричу я, заливаясь краской. «Я не... Отвалите вы все!» Дрожащими от злости руками быстро удаляю сообщение Джека. Ничего он не заслуживает, никаких шансов. Вскакиваю и, тяжело дыша, вылетаю из комнаты. Бегу в туалет, захлопываю за собой дверь и прислоняюсь горячим лбом к зеркалу. Внутри как лава кипит ненависть к Джеку Харперу. «Имеет ли он хоть какое-то понятие, что мне приходится выносить?» Имеет ли он хоть малейшее представление, что сделал со мной? «Эмма», — зовет кто-то. Я вздрагиваю, готовая к худшему. Я и не слышала, как вошла Кэти. Она стоит за моей спиной с косметичкой в руках. Ее лицо отражается в зеркале рядом с моим, и она не улыбается. Совсем как в фильме «Роковая страсть». «Значит», — сдавленно начинает она, — «ты не любишь вязаные вещи». «О, Боже! Боже! Что я натворила?» Взбаламутила тот тихий омут, который до сих пор назывался Кэти. «Не буди лихо! И что теперь?» «А вдруг она пронзит меня спицей?» «Кэти!» — отвечаю я, и мое сердце бешено колодится. «Пожалуйста, послушай, я никогда не говорила...» «Эмма!» «И не пытайся!» — повелительно поднимает руку Кэти. «Нет смысла. Мы обе знаем правду». Он ошибся, быстро говорю я. Все напутал. То есть дело э, в том, что я не люблю вязать. Ну, знаешь, столько возни нитки путаются. Вчера я очень расстроилась, перебивает меня Кэти с жутковатой улыбкой. Но после работы сразу пошла домой и позвонила маме. И знаешь, что она мне сказала? Что, заикаюсь я. Что тоже не любит вязаные вещи. Как это? Я круто разворачиваюсь открываю рот. От изумления. Потому что сказать мне нечего и бабушка тоже. Сейчас с раскрасневшимся лицом моя подруга похожа на прежнюю Кэти. И остальные мои родственники, они все это время притворялись, совсем как ты. «Теперь я все понимаю», — возбужденно тараторит она. «Знаешь, на прошлое Рождество я связала бабушке покрывало на диван, а она вскоре сказала, что его украли взломщики. Но спрашивается, каким это взломщикам понадобилось вязанное покрывало. Кэти... Прямо не знаю, что сказать. Эмма, почему ты не призналась мне раньше? Столько лет, столько лет делать дурацкие подарки людям, которым они не нужны. О, Боже, Кэти, мне так жаль, покаянно шепчу я. Так жаль. Я просто не хотела тебя обижать. Да-да, понимаю, ты была очень добра ко мне, но я чувствую себя полной дурой. Представляю. И не только ты, считай нас двое, сообщаю я сухо. Дверь распахивается, и на пороге появляется Венди из бухгалтерии. Неловкая пауза. Венди смотрит на нас, открывает рот, закрывает и исчезает в свободной кабинке. «Как ты? В порядке?» «В полном, — пожимаю я плечами. Видишь ли?» «Еще бы! В таком порядке, что прячусь в туалете, лишь бы не столкнуться с кем-то из сослуживцев. Ты говорила с Джеком?» — нерешительно спрашивает она. «Нет, он послал мне идиотские цветы. Намек такой, значит, теперь все окей?» «Скорее всего, даже не сам их заказывал», — попросил Свена. В унитазе журчит вода, а из кабинки возникает Венди. «Ну, вот эта туша, которой я говорила», — поспешно сообщает Кэти, вручая мне тюбик. «Спасибо. Говоришь, она в самом деле удлиняет и увеличивает объем?» Венди закатывает глаза. «Не стесняйтесь, я все равно не слушаю». Она моет руки, вытирает, все это время буквально поедая меня глазами. «Значит, Эмма, ты встречаешься с Джеком Харпером?» «Нет», — коротко отвечаю я. «Он использовал меня, предал, и, честно говоря, я буду счастлива никогда больше его не видеть». «Да будет тебе!» — жизнерадостно щебечет она. «На всякий случай, если все-таки снова заговоришь с ним, не упомянешь, что я хочу перейти в отдел связей с общественностью?» «Что?» — глухо переспрашиваю я. «Да просто. Скажи, между прочим, что я умею общаться с людьми и вполне подойду для работы в этом отделе». «Между делом? И как она это представляет?» «Думает, я скажу, больше не желаю тебя видеть, Джек, но, кстати, Венди считает, что вполне справится с работой в отделе по связям с общественностью». «Не уверена», — отвечаю я наконец, — «вряд ли я смогу». «Знаешь, я считаю, что с твоей стороны это чистый эгоизм», — заявляет Венди оскорбленно. Я лишь прошу тебя, если, конечно, случай подвернется, упомянуть, что хотела бы перейти туда. Упомянуть. Ненавязчиво. Неужели так трудно? Венди, отвали, шепит Кэти. Оставь Эму в покое. Я ведь только спросила, не унимается Венди. Похоже, ты здорово задрала нос. Считаешь себя выше других? Да нет, потрясенно восклицаю я, это не так. Но Венди уже выплывает из туалета. «Супер!» — голос мой дрожит. «Просто супер!» «Теперь меня еще и возненавидят». Резко выдыхаю и смотрю на свое отражение. До сих пор не могу осознать, что все так перевернулось. Все, во что я верила, оказалось ложью. Мой идеальный мужчина цинично использовал меня. Мой волшебный роман — сплошное надувательство. Я в жизни не была так счастлива. И вот в один миг превратилась в глупое, униженное всеобщее посмешище. О, Боже, опять глаза саднят... «Что с тобой, Эмма?» волнуется Кэти, сокрушенно глядя на меня. «Вот, возьми салфетку», она роется в сумочке, «и гель для глаз». «Спасибо», — всхлипываю я. Смазываю гелем глаза и заставляю себя дышать глубоко, пока не успокаиваюсь окончательно. «А, по-моему, ты очень храбрая», — неожиданно говорит Кэти. «Честно говоря, удивительно, как ты смогла сегодня прийти. У тебя бы духу не хватило». «Кэти», — отвечаю я, поворачиваясь к ней, — «вчера...» Все мои интимные секреты разгласили на всю страну. Скажи, что может быть унизительнее этого? Вот она раздается звенящий голос, и в туалет врывается Кэролайн. Эмма, тебя хотят видеть родители. Нет, не верю. Не верю. У моего письменного стола в самом деле стоят родители. На папе модный серый костюм, а мама нарядилась в белый жакет, синюю юбку и вроде как держит букетик цветов. Весь офис глазеет на них, как на инопланетян. Нет, не так. Все головы дружно повернулись, чтобы уставиться на меня. «Привет, мама!» — говорю я, почему-то вмиг охрипнув. «Привет, папа!» «Что они здесь делают?» «Эмма!» — восклицает папа, безуспешно стараясь принять обычный жизнерадостный вид. «Мы тут подумали и решили заглянуть». «Ну да!» — ошеломленно киваю я. «Все как обычно. Ну шли, ну заглянули. Что тут такого?» и принесли тебе маленький подарок», — весело добавляет мамуля, — «цветы. Поставишь на стол?» — она неловко кладет букет. «Взгляни на стол Эммы. Брайан, сколько тут всего?» «А, вот и компьютер». Великолепно поддакивает папа, поглаживая столешницу. «Очень. В самом деле, прекрасный стол». «А это твои друзья?» — спрашивает мама, улыбаясь присутствующим. «Вроде бы, бурчуя я свирепо глядя на сияющую Артемис». «Мы только вчера говорили», — продолжает мама, — «что ты должна гордиться собой. Работаешь на такую большую компанию. Уверена, многие девушки позавидовали бы такой карьере. Правда, Брайан?» «Совершенная», — отвечает папа убежденно. «Ты многого достигла, Эмма». «Я так растерялась, что боюсь открыть рот». Встречаюсь глазами с папой, и он отвечает неловкой улыбкой. «А руки мамы слегка дрожали, когда она клала букет». Я с потрясением сознаю, что они нервничают. Мои родители нервничают. И тут из кабинета выходит Пол. «Итак, Эмма», — начинает он, вскидывая брови, — «у тебя посетители?» <м -м -м «Да». «Пол — это мои родители, Брайан и Рэйчел». «Очень рад», — замечает Пол оживленно. «Не хотелось бы никого беспокоить», — торопливо заверяет мама, «но... ну что вы, какое беспокойство», — кивает Пол, награждая ее неотразимой улыбкой. «Пол...» К сожалению, комната, которая обычно используется для семейных встреч, сейчас ремонтируется. Вот как, лепечет мама, не совсем понимая, в шутку он это или всерьез. О, Господи! В таком случае, Эмма, может, ты пригласишь родителей, скажем так, на ранний ланч? Смотрю на часы, без четверти 10 Спасибо, Пол, с благодарностью выдыхаю я. Не может быть. Не может этого быть. Полнейший сюрреализм. «Сейчас середина утра. Я должна быть на работе. А вместо этого иду по улице вместе с родителями, гадая, что же мы намереваемся сказать друг другу. Я вообще не помню, когда такое было в последний раз. Только родители и я, ни деда, ни Кэрри, ни Нева. Мы словно вернулись в прошлое на 15 лет назад. Можно зайти сюда, предлагаю я, указывая на итальянское кафе». «Прекрасная мысль?» — с жаром восклицает отец, открывая дверь. «Кстати, вчера мы видели по телевизору твоего друга Джека Харпера. Последняя фраза сказана чересчур небрежно. Он мне не друг. Резко отвечаю я, и родители переглядываются. Мы садимся за деревянный столик. Официант раздает меню. Все молчат. Теперь уже я начинаю нервничать. Значит, начинаю я и сразу осекаюсь. Мне хочется спросить, зачем они здесь?» «Но это было бы немного грубо. Верно ведь?» «Что привело вас в Лондон?» – спрашиваю я вместо этого. «Подумали, что неплохо бы навестить тебя», – поясняет мама, внимательно читая меню. «Может, взять просто чашку чаю или что это? Фраппе?» «Я хочу обычного кофе», – хмурится папа. «Здесь можно получить обычный кофе?» а «Если нет, придется пить капучино. Снимешь пену ложкой, — командует мама, — или эспрессо, — попросишь добавить горячей воды. Ушам своим не верю. Они проехали двести миль, и теперь мы так и будем сидеть и обсуждать напитки. Кстати, совсем забыла, — будничным тоном говорит мамуля, — мы кое-что купили тебе, Эмма. Верно, Брайан?» «Вот как удивляюсь я, и что же?» «Машину?» — сообщает мама и обращается к официанту. «Мне, пожалуйста, капучино, моему мужу, фильтрованный кофе, если такое возможно, а Эмме...» «Машину?» — не удерживаюсь я. «Машину?» — повторяет официант-итальянец с подозрением, поглядывая на меня. «Вам кофе?» «Да, капучино, пожалуйста, рассеянно», — отвечаю я. «И разных пирожных», — добавляет мама. «Спасибо. грация «Ма...» — я хватаюсь за голову. «Ма...» «То есть как это машину?» «Совсем маленькую. Тебе необходима машина. В наше время небезопасно ездить автобусом. Дедушка совершенно прав. Но мне машина не по карману, теряюсь я. Я даже...» «И как насчет денег, которые я вам должна? Как насчет...» «Да забудь ты о деньгах», — отмахивается отец. «Начинаем с чистой страницы». «Нет, я окончательно сбита с толку. Как же?» «Но мы не можем, я должна вам еще забудь о деньгах», — повторяет папа с неожиданным раздражением. «Я хочу, чтобы ты усвоила. Долго? Больше нет. Совсем не пенни». «Но я еще не могу прийти в себя и перевожу смущенный взгляд с папы на маму». Потом снова на папу и очень-очень медленно опять на маму. «Все это крайне странно, и в то же время кажется, что мы впервые за много лет видим друг друга в истинном свете. Как будто встретились после долгой разлуки и здороваемся. И вроде как действительно начинаем все сначала. Мы вот тут думали, как насчет небольшого отпуска в будущем году, спрашивает мама, с нами. Только мы трое, уточняю я». «Только мы трое», — подтверждает мама, нерешительно улыбаясь. «Вот было бы весело». «Правда, если у тебя другие планы, мы не обидимся». «Нет, я поеду, обязательно, но что...» «Я не могу заставить себя произнести имя Кэрри». Родители снова переглядываются и отводят глаза. «Кэрри шлет тебе привет, дорогая», — бодро сообщает мамуля и громко откашливается. «Знаешь, она, по-моему, хотела поехать в Гонконг, погостить у отца. Они не виделись уже пять лет, может, им самое время немного побыть вместе». «Верно, киваю я. Хорошая мысль. Невероятно. Просто невероятно. Все переменилось, как будто чья-то невидимая рука подбросила в воздух нашу семью, перемешала и стерла прошлое. Ничто уже не будет, как раньше. «Эмма, мы чувствуем...» — начинает отец и замолкает. «Мы чувствуем, что, возможно, не всегда замечали». Он осекается и энергично трет кончик носа. капучина объявляет официант, ставя передо мной чашку, — фильтрованный кофе, капучино, пирожное с кофейным кремом, лимонное пирожное, шоколадное. Спасибо, перебивает мама. Большое спасибо. Теперь мы сами управимся. Официант снова исчезает, а она оборачивается ко мне. Эмма, мы хотим сказать, что очень гордимся тобой. О, Боже, я сейчас заплачу. Правда, выдавливаю я? Да, подхватывает папа. То есть мы оба, твоя мать... «И я...» «Мы всегда будем...» «Мы оба...» Он останавливается тяжело дыша. «Я слово боюсь вымолвить. Я пытаюсь сказать, Эмма, поскольку мы уверены, что ты...» «И уверен, что мы все...» «И что...» Он нервно промокает путное лицо салфеткой. «Дело в том, что... что...» «О, Брайан...» Да просто скажи своей дочери, что ты ее любишь. Хоть раз в своей чертовой жизни кричит мама. «Я люблю тебя, Эмма», — сдавленно произносит отец. «О, Иисусе!» И что-то смахивает с ресниц. «Вот видишь», — всхлипывает мама, тыча платком в глаза, «я знала, что приезд сюда не был ошибкой». Она хватает меня за руку, я вцепляюсь в руку отца, и мы трое неловко обнимаемся. «Знаете, мы все священные звенья в вечном круге жизни», — шепчу я во внезапном приливе чувств. «Что?» — родители ошарашенно смотрят на меня. Э, «Не важно, не обращайте внимания». Я высвобождаю руку, делаю глоток капучино, поднимаю глаза, и сердце едва не останавливается. На ступеньках кафе стоит Джек.